Мы проходим под главной лестницей в столовую. Здесь полно полицейских. На столе почти полностью закрывая его лежит карта земельного участка. м а к д а н представляет меня остальным полицейским. Никогда прежде на меня е щ е н е устремлялось столько тяжелых подозрительных взглядов. Ну и где же труп? – спрашивает один из Стратклайдских полицейских. Все еще здесь, говорю я ему, в отличие от человека, которого вы ищете. Перевожу взгляд на Магдана. Я думал, что планировалось провести похороны своим чередом или хотя бы сделать такой вид. Он непременно должен был прийти, и тогда вы могли бы его схватить. Лицо Магдана прекрасно производит впечатление полной невозмутимости. Возобладало. Мнение, что это далеко не лучший способ действий в данной ситуации, говорит он. Я еще не слышал, чтобы он з ъ я с снялся как представитель полиции по связям с общественностью. Мы все еще ждем труп, говорит полицейский с нашивкой Тэцайда, мистер Колли, добавляет он. Я смотрю на карту участка. Я вам покажу, говорю я им. Вам понадобится. Лом или что-нибудь такое метров пятьдесят веревки и фонарь. Ножовка тоже может пригодиться. Энди дотягивается до железной решетки и тянет ее на себя. Это поднимается, крякает он, голос его все еще дрожит. Я прихожу к нему на помощь. Мы приподнимаем ржавую решетку с одной стороны, но с другой стороны она закреплена железным болтом и дальше нам ее не поднять. Энди берет сук, к о т о р ы й мы колотили этого типа, и расклинивает им решетку. Та немножко опускается, но потом застревает в том месте, где торчит обломок ветки потоньше решетка зависает на палке между ней и каменным ободом шахты около п о л у м е т р а Энди бросает вниз рюкзак, затем нагибается и берет человека под мышки, стараясь его поднять. Помоги, шипит он. Мы приподнимаем т е л о и прислоняем спиной к к а м е н о й над стройки шахты. На камнях остаются небольшие пятна крови. Мы вдвоем тужимся, и я выталкиваю наконец тело его вверх, и голова его лежит на к а м е н н й над стройки под решеткой. Мы п и х а е м его изо всех сил, ноги и н д и скользят по земле. Руки мертвеца болтаются, я тоже, сколько хватает сил, толкаю тело. Брюки мужчины цепляются за камень, и снова н а ч и н а е т сползать вниз. Потом сук, поддерживавший решетку, соскальзывает, и решетка падает, ударяя мертвеца по груди. Черт! Выдыхает Энди. Мы снова с трудом поднимаем решетку и расклиниваем ее. Голова мужчины висит над столом шахты. Мы толкаем его за ноги, брюки, зацепившие за каменное ребро, скручиваются, руки перекидываются и ложатся на противоположный край надстройки, и тут толкать его становится легче. Он выскальзывает из наших к р у г летит вниз, тело его ударяется о стенки, его брюки... Снова завернулись вокруг колен, они цепляются за ботинки и исчезают за кромкой н а в с т р о й к и В последний момент задевая решетку, сук выскальзывает, решетка захлопывается, сук падает в шахту вслед за телом. Ты его видишь? спрашиваю я, глядя на Инди, который забирается на каменную н а д с т р о й к у и смотрит вниз сквозь прутья решетки. Нет, но все равно надо набросать сверху веток, говорит он. Мы находим другой сук и подпираем им решетку. Следующие полчаса собираем поблизости упавшие ветки и коряги, сваливаем их в кучу, потом бросаем в шахту, обламываем с деревьев и кустов засохшие ветки, в о л о ч и е м их, обрываем зеленые, собираем охапки сухих листьев и тоже их бросаем вниз в шахту. В конце концов большая разлапистая ветка с массой листьев чуть ли не целый куст застревает всего лишь в нескольких метрах от входа, и тогда мы останавливаемся, запыхавшись в поту, дрожащие от напряжения и шока, который дает себе знать только теперь, запозданием. Мы опускаем решетку на место. И бросаем в темноту шахты последний с у к Он падает на застрявшие ветки. Мы сидим на сухих листьях у каменного ограждения шахты, прислонившись к нему спинами. Ну, как ты, в порядке? Спрашиваю я э н д и Он кивает. Я протягиваю руку, пытаюсь дотронуться до него, но он уклоняется. Потом Инди встает. Ну, что? И скупаемся, говорит он. Что? Идем. Энди проглатывает слюну. Идем. И скупаемся. На озеро, на речку. А что? Говорю я, стараюсь, чтобы мой голос звучал бодро и беззаботно. И скупаемся. Отличная мысль. Мы выбираемся из зарослей на яркий дневной свет. Меня охватывает целая буря эмоций: надежда, радость, непонимание, страх. Но это продолжается недолго, наверное, минута три-четыре, пока они не могут найти тело на дне шахты. Нас здесь человек двадцать, включая полдюжины констеблей, которые несут снаряжение. Я все еще прикован к сержанту Флавилю. Я наивно Полагал, что они проведут небольшую секретную операцию, до да поймать Энди, пришедшего на с о б с т в е н н ы й п о х о р о н Я воображал, что полицейские будут красться через подлесок, переговариваясь в полголоса по рациям и постепенно замкнут круг, а мы пришли сюда целой толпой. Продираясь через подлесок к м е р т в о м у т е л у Вот только тела никакого здесь нет. Я говорю им, что на дне вентиляционной шахты спрятан т р у п и они мне верят. Они долго прокладывают проход к шахте, отпиливают ветки рододендронов, срывают лапы ежевики и других кустов, потом без особого труда поднимают решетку на надстройке и один из полицейских, помоложе, спускается в темноту. м а к д о а н переговаривается с ним по рации. Из н е е о р а з д а е т с я треск. м н о г о веток, говорит полицейский на другом конце веревки. Затем опускаете на дно. На в е р х у с т р е кочет вертолет. Я спрашиваю себя, где сейчас, может быть, Энди? Но тут я слышу голос парней шахты. Здесь ничего нет. Что? Просто куча мусора, веток, говорит полицейский. м а к д о н никак не реагирует, зато реагирую я. Если бы я не был пристегнут к сержанту, наверное, свалился бы на землю.